Люси. Понедельник, 28 июня 2021 года. Париж, Меньль-Монтан. В предрассветных сумерках человек с угловатым лицом бесшумно толкает дверь спальни. Его усталые глаза пристально смотрят на кровать, очертания которой еле угадываются в полумраке. Там спит женщина. Монтажный кадр длится 3 секунды, но Люси Богарт он не нравится. Слишком яркий, слишком рассеянный, слишком статичный. Наверное, оператор спал на ходу. Она отмечает, что при цветоустановке надо будет поиграть с гаммой, контрастом и немножко размыть картину на заднем плане. Уж больно четко она выделяется. Люси слегка изменяет крупность, Приближает лицо Винсана Коселия и сокращает длительность плана, чтобы придать ему динамику. На это у нее уходит ровно одна минута. Вот и все. Так гораздо лучше. Благодаря такому вниманию к деталям и кинематографическому чутью, Люси стала любимым монтажером многих режиссеров. Сейчас еще совсем рано, 5 утра. Луи спит. Через два часа она разбудит его. To wake, book, walking. Приготовит ему завтрак. To eat, at, eaten. И да, повторит с ним неправильные английские глаголы по программе седьмого класса. Но пока ей надо срочно перемонтировать эту павильонную сцену нового фильма «My Van». Они собирались вместе посмотреть ее до полудня. Затылок ноет, в глазах резь. Пора вставать. В большом зеркале над камином отражается невысокая худенькая женщина с юным воздушным силуэтом. У нее бледная кожа, точенные черты лица и короткие каштановые волосы. Большие очки в черепаховой оправе, нацепленные на тонкий греческий нос, придают ей вид студентки. Люси подходит к окну гостиной. Когда ее захлестывает ощущение пустоты, она прижимается лбом к холодному стеклу. Менильмонтан спит, но город засасывает ее. Вот бы покинуть свое тело и слиться со всем тем, что там, снаружи. Приглушенно звякнул Мэйл. Увидев имя Андре, она вздохнула. Она злится, но не столько потому, что он ее достал, сколько потому, что он понимает, что хватит ее доставать, но удержаться не в состоянии. Как можно быть таким умницей и вместе с тем слабаком? Впрочем, любовь еще никогда не мешала сердцу попирать разум. Она познакомилась с Андре три года назад, на вечеринке у приятелей киношников. Она приехала поздно, и какой-то мужчина, собравшийся было уходить, решил задержаться. Все над ним потешались. «Ну, конечно». Пришла красотка Люси, и наш Андре забыл, что спешит домой. Значит, это он, архитектор Андре Ванье, из Ванье и Эдельман. Она слышала о нем. Высокий, худой, на вид лет пятьдесят, но вполне вероятно, что он старше. У него длинные кисти рук, глаза грустные и веселые одновременно, и в них еще не померкла молодость. Люси сразу почувствовала, что стоило ей заговорить, как она пленила его, и ей понравилось, что он ее пленник. Вскоре они снова встретились. Он ухаживал за ней очень сдержанно, но не потому, поняла она, что боялся показаться смешным, просто не хотел ее смущать. Поначалу она его отвергла, очень деликатно. Тем не менее, они постоянно виделись, и всякий раз он был предупредителен, остроумен, внимателен. Она догадывалась, что он стесняется своей холостяцкой жизни и старается обойти эту тему, и подозревала, что любовниц у него хоть отбавляй, а магии не на грош. Однажды, весенним вечером, он пригласил ее к себе на ужин. Она удивилась, какие разношерстные у него друзья. Весьма концептуальная художница, английский хирург проездом, журналистка из Монт, библиотекарь, налегавший на выпивку, и даже некий Арман Милоа, человек изысканный и утонченный, который, узнала она за ужином, руководит французской контрразведкой. Так Люси попала в его большую квартиру в Османовском доме очень просто обставленную, в основном, деревянной и индустриального стиля мебелью, заваленную книгами, романами и не имеющую ничего общего со строгими, холодными интерьерами, которые принято ожидать у архитекторов. Взяв с полки яркую гипсовую фигурку Микки Мауса, она изумленно повертела ее во все стороны. Андре подошел к ней. «Жуткое уродство, правда?» Люси улыбнулась. «Купил его, чтобы хоть что-то у меня дома резало глаз. К уродству привыкнуть нельзя. Это жизнь. Уродская, но жизнь». Весь вечер Люси словно магнитом притягивал этот ужасный Микки Маус. И вдруг ни с того ни с сего диснеевский мыш заговорил с ней, уверяя, что с этим человеком она может быть счастлива. Она познакомила его с Луи. Андре не пришлось притворяться. Ему на самом деле сразу понравился живой, веселый мальчик, почти подросток, и он даже не пытался приручить его. При этом он прекрасно сознавал, что в борьбе за сердце Люси враги ему не нужны. Как-то раз, прощаясь с Андре после обеда, Люси сделала шаг в сторону, чтобы перейти улицу, но он резко дернул ее за руку мимо пронесся грузовик у нее заболело плечо но она действительно чуть не погибла андрей смертельно побледнел они застыли на месте городские звуки вдруг резко усилились он часто дышал она тоже и выдохнув он прижал ее к себе я сделал тебе больно извини я испугался подумал что я «Так тебя люблю». Он отшатнулся в ужасе от вырвавшегося признания, пробормотал сбивчивые извинения и ушел. Она посмотрела ему вслед и впервые заметила, что он ходит быстро, с прямой спиной, что он еще очень молод. Она никак не могла прийти в себя и позвонила ему только спустя две недели. А когда они увиделись, он ни словом не обмолвился о происшедшем. Но он ведь произнес эти слова «Я тебя люблю». Люси испугалась. Ей еще не пришло время их услышать. Она прежде любила одного человека, он слишком часто и не к месту употреблял этот лживый глагол, унижал ее, издевался, исчезал, возвращался и исчезал снова. Ей хотелось сказать Андре, что она устала от всех этих мужиков, которые липнут к ней из-за нежной кожи, стройных ног и бледных губ. Всего того, что они именуют красотой, то есть обещанием счастья, и ничего другого в ней не замечают. Устала от тех, кто охотится на нее, кто мечтает повесить ее на стенку очередным трофеем. Она заслуживает большего, нежели импульсивная похоть. Ей надоело играть в эти игры. Ей хотелось сказать ему, что поэтому она мало-помалу и подпустила его к себе, и вот теперь она с ним, потому что он ее не торопит, потому что она угадывает в нем мягкость, и еще потому что он уважительно к ней относится. Зачем же держать его в статусе старого безмолвного воздыхателя, надо порвать с ним немедля либо уже отдаться ему полностью уступить но пока она просто устыдилась что ведет себя жестко порой и жестоко сопротивляясь растущему влечению к нему прошла еще одна зима и вот месяца четыре с чем то назад после ужина в ким в корейском ресторанчике в море где они уже стали завсегдатаями, он сказал знаешь люси «Ты мне очень дорога, и я прекрасно понимаю, что стоит между нами, что против нас. Но если ты когда-нибудь захочешь выбрать меня спутником жизни, надолго ли?» Твое дело. Тебе самой придется сделать первый шаг. У взгляда, который он на нее бросил, не было возраста. Она растерялась, она улыбнулась, и как не убеждала себя, что следует ей еще повременить, ей стало страшно, что он устанет от напрасного ожидания. В конце концов, она решилась поймать за рыжий локон шелуна Кайроса, древнегреческого бога счастливого мгновения. Она потянулась к Андрею сев рядом на скамейку, нежно поцеловала. Самая романтическая комедия в английском духе никогда не взошла бы на такую бесподобную первую сцену. Впрочем, Люси ни о чем не пожалела. С этой, в общем-то, волшебной минутой они с Андре больше не расставались. Две недели спустя, в начале марта, Андре собрался в Нью-Йорк строить Сильвер-Ринг. Она заканчивала монтаж последнего фильма Фон Тротта и Домайвен то есть на месяц с лишним у нее ничего не было запланировано. Он предложил ей полететь туда вместе, у них будет полно времени, они засвидетельствуют свое почтение уткам в Центральном парке, навестят Клея в Гугенхайме и даже посмотрят бродвейский мюзикл. Она согласилась без колебаний, при условии, что он сводит ее к себе на стройку. Таким образом, Она на свой манер давала ему понять, что хочет вписаться в его жизнь. Вернувшись домой, она с удовольствием заранее собрала вещи. «Какие книжки взять? А вот, кудея, Да и еще томик Ромена Гори в Плеяде. Ничего, не так уж много, он весит. И это черное платье. Точно, оно мне так идет. А юбка уж больно коротка, но я надену колготки. В марте там ужасно холодно. И она обрадовалась обретенной наконец беззаботности. Луи согласился побыть это время у бабушки. В полете их ужасно трясло, ей стало даже жутко. Самолет, казалось, вот-вот расколется пополам. Она совсем собой не владела от страха, но Андре постоянно разговаривал с ней, улыбался. Она полюбила Нью-Йорк, который знала гораздо хуже, чем он. Они собирались провести там неделю, а остались на две. У дорогущего парикмахера в она остригла свои длинные каштановые волосы совсем коротко. «Знаешь, раньше я бы точно не рискнула. Я начинаю новую жизнь». Это, конечно, самый отстойный штамп, но она была благодарна Андре за то, что он не поддел ее. Она чувствовала, как умиротворяюще он на нее действует, как сильно они могут, да-да, любить друг друга. А потом они вернулись в Париж, и все постепенно стало разваливаться. Мало-помалу экзальтация Андре, который то и дело норовил прижать ее к себе, бесконечно По поводу и без оного, лес с поцелуями, жаждал во что бы то ни стало представить ее своим друзьям, словно добычу, захваченную в победоносной битве, отпугнула ее. Почему кошка, поймав мышь, так торопится лишить ее жизни? Она не была готова к подобному нахрапу. Но зачем он так стремительно вторгается на ее территорию? «Лучше было бы не торопясь, спокойно притереться друг к другу». Жадность его рук отталкивала ее. Гнетущая мужская похоть душила в зародыше ее собственное желание. Андрей никак не хотел этого понять. И его ранимость, хотя он умело скрывал ее, становилась очевидной. Но нет, теперь что ли утешать его, вот еще неохота», Она не нанималась удовлетворять его тираническое вожделение. Она не нанималась потакать его уязвленному нарциссизму, даже если это у него возрастное. Не обязана выносить этот заискивающий взгляд щенка в собачьем приюте. «Забери меня! Забери меня!» Почему он упорно не замечает, что она чувствует себя в ловушке, оказываясь в его объятиях, в его постели? И во имя чего она должна угрызаться, что отказывает ему, она терпеть не может, когда на нее давят. А потом, в начале июня, был последний ужин. Тот самый ужин, во время которого Андре сделал попытку вернуть ее, хотя все уже пошло прахом. Он настоял, чтобы они снова отправились в Ким. Как будто тамошние старомодные интерьеры Полу-дзен, полу гангом стайл могли оказать на нее какое-то магическое действие. И он говорил, говорил безостановочно, и с тыла, стоящая перед ними буасот, кремпаста. паста он слушал исключительно самого себя, изливал душу, не зная удержу, и каждая следующая красивенькая фразочка в этом словесном поносе делала его прощальную речь еще противнее. Она смотрела на него. Он взял ее за руку. Она покорно не отняла ее. Хорошо бы оказаться подальше отсюда. Сердце ее покрылось коркой льда. Она беззлобно улыбнулась этому очаровательному господину, снова разом постаревшему. Неужели он не соображает, что она уже ушла от него? Может быть, ей не хватило энергии или просто любви? Боже, как она ненавидит это слово. Но Андрея, несмотря ни на что, все-таки сыграл роль бальзама. Пока не зарубцевались ее раны. Своего рода целебной мази, которая теперь, когда она излечилась, оказалась невыносимо пахучей и прогорклой. Но нет, она не права. Не следует видеть красоту начала в горьком свете конца. Не она им пренебрегла, это он, и только он не сумел быть на высоте их общих надежд. Она настояла, чтобы они заплатили за ужин пополам, все способы хороши, чтобы намекнуть ему, что отныне они — это он и она, а никакие не мы. Тогда он протянул ей маленькую книжку, «Аномалию» Виктора Мисселя. Где-то она... Слышала это имя. Прочти. Тебе понравится. Она открыла книгу наугад на фразе «Надежда заставляет нас томиться перед дверью счастья». Когда надежды сбудутся, мы попадем в прихожую несчастья. Боже, как образно! Это не предвещает ничего хорошего. И чуть ниже. «Обольщать умеет каждый. Разрыв — высокое искусство». То есть она еще и художник. Высокое искусство — это прекрасно. Она приняла подарок и ушла. Это было три недели назад, задолго до отъезда Андре в Мумбай На строительство этой дурацкой башни Саяры или Суюры он на все лады расхваливал ее за элегантность стиля, хотя Люси уже давно плевать, что он там строит. На экране компьютера так и висит его вчерашний мейл, набранный жирным синим шрифтом. Она, наконец-то, открыла его. В нем нет ни единой фразы, которая не показалась бы ей многословной, пустой, нелепой. Ничто не тронуло ее, впрочем, скорее всего, она просто уже ни на что не реагирует. «Мне хотелось бы пройти с тобой рука об руку как можно более длинный путь, самый длинный путь на свете. Какая пошлятина! Я так и не узнаю, понравился ли тебе, в конце концов, мой взгляд, обращенный на тебя, влюбленный взгляд, исполненный желания». Она закатила глаза и на закуску жалкое самоуничижение. Ответа я не жду. А Люси не думала отвечать. Внезапно зажужжал телефон, номер не определился. Да как он смеет, в понедельник, так рано. Еще же ночь, зная, что Луи спит в соседней комнате. Люси в ярости ответила, чтобы прекратить этот трезвон, но услышала женский голос. «Люси Богард? «Да», — произнесла Люси как можно тише. «Комиссар Мупа, Национальная полиция». «Но это какая-то ошибка». «Вы родились 22 января 1989 года в Монтрёье?» «Да». «Хорошо. Мы поднимаемся к вам. Позвольте нам войти. Будьте добры». «С какой стати вы разбудите моего сына?» «Мы все вам объясним». «У нас есть ордер на задержание. Я прямо сейчас подсуну его вам под дверь. Откройте, пожалуйста».